Он начал поднимать папку одну за другой. Ничего интересного, все старики, кроме двоих. Те папки, которые вы отложили, они более перспективны, хотя я всё равно не верю ни в одного из них, они слишком близки к своим фиделям.